Глава четырнадцатая. Тварь вместе с брюшком была размером с человека. Передние зазубренные хваталки раза в полтора превышают его рост. И паук, направляясь в мою сторону, оказался в зоне захвата богомолом. Передние лапы мгновенно распрямились и, захватив паука, подтащили к себе. Лапы тут же полетели во все стороны, а богомол, вскрыв головогрудь паука, уже приступил к трапезе. Паук даже пискнуть не успел, как стал обедом. Его сородичи никак не отреагировали на исчезновение собрата и продолжили заниматься своими делами. Богомол первым делом выдрал из паука светящееся образование и сожрал, и только потом стал поедать свою жертву. «Я не мог не воспользоваться ситуацией. Судя по всему, Богомол находился вне зоны контроля территории остальными пауками, так как на расправу их сородичи те никак не отреагировали, а при поедании паука у него оказалась открытая передняя часть тела. Уж больно он защищен со спины». Сделав короткий разбег, я со всей силы вонзил копье в грудь богомола, пришпилив его к дереву, так же, как энтомолог пришпиливает своих насекомых к подушечкам и немедленно отскочил в сторону. А кому хочется такими пилообразными хваталками по сусалам получить? Богомол застрекотал с такой громкостью, как будто передо мной появилось сразу несколько десятков цикад и стал размахивать своими лапами, мгновенно отрубив часть древка копья. Я очень сильно расстроился, у меня даже руки покрепче сжались на рукояти меча. Вот ведь варвар, я уже сроднился с копьем, выходя на бой против монстров, а тут такая мгновенная расправа. Солнечные лучи пробивались сквозь листву дерева, освещая пришпиленного копьем богомола. Воздух вибрировал от треска хитина, раздираемого в его попытках соскользнуть с обрубка копья. Но я прекрасно понимал, что если он соскользнет со своей булавки, то уже от него не сбегу. Он ведь еще и летать умеет, и у меня не будет возможности спрятаться от разъяренной твари. Да у меня сердце в груди трепыхалось, как воробей в клетке, от осознания того, на какую тварь я руку поднял. Чтобы не выпустить этого монстра из ловушки, я ухватил меч двумя руками и стал наскакивать сбоку на него, пытаясь рубить ему лапы и не дать возможности сдернуть себя с обрубка копья. У меня была очень удачная позиция. Лапами с левой стороны он меня не мог достать, а я, заходя сбоку и сзади, не давал ему возможности проткнуть себя лапами правой стороны. Богомол постоянно стрекотал и осуществлял рывки, одновременно пытаясь соскользнуть с обрубка древка и пройтись по мне своими жуткими пилообразными хваталками. Он действовал как заведенная машина с четко выверенной программой действий. Скорость бросков и ударов до миллиметра выверенные движения, даже в такой невыгодной позиции он был очень опасен, когда я находился рядом с ним, нанося очередной удар мечом. Но все таки у богомола не получалось соскользнуть с копья, я постоянно сбивал его рывки. Один раз даже умудрился ударом ноги загнать под ревку обратно к дереву. Вот где мне пришлось покрутиться, уходя от двойного удара обеими лапами. Не раз лёгкий ветерок от проносящихся мимо моей головы лап, больше похожий на взмах косы костлявой, ласкал моё лицо и волосы. Лапами правой стороны Богомол работал виртуозно. Он умудрялся так изгибать их, что мог и себе за спину ударить. И тогда я отскакивал в сторону, избегая его точных и сильных ударов, но тут же набрасывался на него с новой силой. Лапы Богомолу мне пришлось по частям срубать в районе суставов. И только когда я обезопасил себя от его грозного оружия, мне удалось снести его голову. Отскочив от обезглавленного и размахивающего остатками лап монстра, Я устало оперся двумя руками на ручку меча. Бой хоть и был скоротечным, но напряженным и изматывающе быстрым для меня. Я устал не только физически, но и морально. Это до какой же степени надо измениться, чтобы быть в состоянии вести бой на таких высоких скоростях, удивился я. Я что, теперь стал таким же монстром? Чем я сейчас схож с человеком, только внешним видом? И не отвернутся ли в страхе люди от меня? Вот так, рассуждая о бессмысленных по своей сути вещах, посмотрел на паучью поляну. Пауки не обратили внимания на стрекотание богомола и продолжали свою непонятную деятельность. и все всё-таки ее надо зачищать сейчас», — вздохнул я. «Не думаю, что там их должно быть много. В большом количестве они не прокормятся. Следовательно, молодняк, вырастая до больших и самостоятельных особей, сбивается в банды и разбредается кто куда». А здесь и сейчас Богомол свою столовую открыл и наверняка ополовинил колонию. Единственное, мне непонятно, почему я одиночного паука встретил. Пусть он и очень крупный был, да еще и ядовитый, но, насколько я знаю, поодиночке они не бродят. Тут может быть два объяснения. Либо муравьи приходовали всю банду, либо паук забрел не туда и, избежав лап Богомола, отправился в путешествие, в результате встретившись со мной. От таких мыслей мне даже как-то неудобно стало. Так и захотелось потупить глаза от стыда, с ехидной улыбкой на лице. Тот, понимаешь, паучок с исследовательской миссией по миру направился. И на его беду со мной всем таким кровожадным встретился. А я нет, чем его проводить дальше гулять, желательно пинками, на ингредиенты его пустил. Ладно, поляна подождет, С богомолом сейчас тоже возиться не резон. Пусть все успокоится. Пока жду, поесть себе могу изготовить. Сухари у меня есть, испеку в костре рогоз и поем. Вот заодно одну лапу богомола запеку. Интересно, какой он на вкус? Мне отдых и силы перед великими свершениями нужны. Солнце только приближалось к зениту, освещая поляну ярким светом, когда я уже сидел у костра, сытый и довольный. Рядом лежали испеченные в костре клубни рогоза, лапа богомола с разломанным хитиновым панцирем и сухари. До чего же это приятное занятие – сидеть у костра за столом, заваленным всевозможными диковинными яствами. И будучи сытым, все равно отламывать кусочки от оставшейся еды и медленно съедать, заедая каменными сухариками и запивать чистой родниковой водой, меланхолично наблюдая за поляной, раскрывшейся прямо перед тобой. Вот еще одно интересное наблюдение. Я уже который день монстрятиной питаюсь и никаких последствий не заметил. а здесь рядом с поляной, с источником силы, даже не замечаю необычность принимаемой пищи. «Не скоро мне придется попробовать обычной человеческой пищи», – вздохнул я. «А уж из моего времени и подавно. Долго придется лежать моим дарам в ларце и ждать своего часа». Я, кстати, заметил, что, находясь рядом с источником, быстро восстанавливаюсь. Так же, как и после победы над монстрами. Только после победы меня злая сила наполняет, развивая определенные способности. Она больше на кураж похожа, а вот рядом с источником каждую твою клеточку заполняет успокаивающая и лёгкая, весело пузырящаяся энергия. И ты спокойно созерцаешь мир, отдохнувший, готовый к новым действиям и свершениям. Встряхнувшись, я отогнал от себя лень и негу. Здесь, на поляне, еще много дел надо сделать, некогда разлеживаться. Мне еще и до дома надо добраться, и много дел там переделать. Поднявшись, я направился к ручью умываться, чтобы окончательно прийти в себя. Он, стекая с ближайшего холма, бурлил и журчал в быстрых потоках стремнины, отбрасывая блики зайчиков на солнечных дорожках, образующихся в тихих заводях. Сам ручей был уже достаточно широк из-за часто впадающих в него родников. И его уже смело можно было назвать небольшой речушкой. В нем даже рыба водилась, которую хорошо было видно в прозрачной воде. Береговая полоса была не широкая и местами обрывистая, но густо заросшая высокой травой. Лес подступал близко к берегу, образуя четкую границу береговой линии. Местами он отступал от берега, образуя поляны, на которых росли цветы и ягодные кустарники. Вокруг царил обманчивый покой и умиротворение. Вот только уже на соседней поляне царствовали монстры, а на меня совсем недавно напал на другой речушки очередной монстр. Так что прежде чем подойти близко к воде, я внимательно оглядел близлежащие берега. Еще не хватало с очередной водяной нечистью познакомиться. У меня ведь холодильников нет, мяса некуда складывать. Так ведь и от обжорства загнуться можно. Хотя, я задумался, остановившись. У меня ведь есть сундуки сохранения. И стал более внимательно осматриваться в поисках этой самой водяной нечисти. Вдруг я ее не замечу, и она отсидится в своей норе, обиженная и оскорбленная, обделённая моим вниманием. «Нет, не стоит», — махнул я рукой и рассмеялся. Сундук провоняет так, что его только на выброс. Запах он будет действительно хранить вечно. После чего, еще раз осмотревшись, скинул амуницию и стал умываться. Вода в ручье была чистая и холодная, даря бодрость и свежесть и смывая усталость. Освежившись и одевшись, я подошел к месту стоянки и стал наводить порядок. Здесь я задерживаться не собираюсь, так что надо прибраться. Нечего берег засорять. Я не в своем мире живу, где уже не только берега, все леса и водоемы засрали. Присыпав кострище и аккуратно уложив в заплечный мешок недоеденную еду, я направился на поляну с источником. Набрав крапивы и ревня, завернул в листья лопухов и уложил в мешок. Все, пришло время богомола. А там и до логова пауков доберусь. Мне ведь их надо аккуратно ликвидировать. Я еще там, в своем мире, помня про гигантских пауков, ради прикола заинтересовался обработкой и вытягиванием нити из коконов тутового шелкопряда. И вот уже на третий день своего пребывания в этом мире паучье логово нашел, а полотнище с паутины тут о очень много, все не унесу. Пусть даже соберу и малую часть, то ее все равно на многое хватит. Хотя нет, я сюда еще несколько ходок сделаю. Будет у меня красная накидка из волшебного шелка. Подойдя к обезглавленной тушке богомола, я удивленно замер. Вот ведь тварь живучая, пробормотал я. Я уже пообедать успел, его же лапами! А он без башки, пришпиленный копьем до сих пор дергается. Того и, гляди, новую башку отрастит. Вздохнув, я достал меч и стал отрубать ему лапы у плечевых суставов. Эти рефлексивные подергивания могут много бед причинить, когда буду проверять его тушку изнутри. Надо будет его брюшко от туловища также отделить, а то уползет куда-нибудь, как гусеница. Проделав все запланированные хирургические операции, я сбросил туловище с древка копья на землю и перевернул на спину. Правда, пришлось его коленом к земле прижимать. Тварь все никак успокоиться не могла и стала крылья распускать. А неподалеку лапы на земле сгибаются и разгибаются. Еще и брюшко какие-то кренделя выписывает. Фигу, что ли, оно мне пытается показать. Вот же тварь неугомонная. В общем, готовая сцена к фильму ужасов. Меня даже передернуло от такого вида. С большим трудом я все-таки вскрыл грудину богомола. Там действительно было светящееся образование. Очень крупная, с насыщенно ярким светом. Такой крупный источник я увидел впервые. Вообще, эти образования имели интересный вид. Округлые, каплевидной формы, с множеством еле заметных граней. Они больше на камни похожи, чем на органику. Имели они довольно плотную форму, но слегка проминались, как смола. Изъятые из тела, они быстро становились твердыми, как камень. Пришла пора проверить брюшко. Мне было интересно посмотреть, что произошло с источниками сожранных пауков. Источники нашлись быстро. Четыре уже полностью мертвых и частично растворенных, Три еще целые, и в них даже еле заметно искорки света проскальзывали. А один полностью целый и яркий. Этот, наверное, из последнего паука. Хорошо откормился на пауках богомол. Явно колонию ополовинил. И как только его ядовитый паук не обнаружил. Он ведь его мог спокойно ядовитой паутиной закидать и сожрать. Раскачав и выдернув копье из дерева, я стал его рассматривать. Да, сильно его богомол ополовинил. Но все равно по длине оно превышало мою руку, так что его еще можно использовать пару раз, как тыкалку и как дротик. «Друг мой, ты прошел со мной долгий путь опасных приключений и невероятных битв. Целых два дня мы с тобой не расставались на этом опасном пути». Начал я прощальную речь своему спутнику. «И сейчас нам с тобой не повезло». Мы встретились с дикарем, который не понимал, какая честь выпала ему погибнуть от твоего острия. Ну, варварон, что взять с такого? Естественно, кроме источников. Но не расстраивайся, нас с тобой ждет последняя битва. Там впереди логово пауков, и ты погибнешь в бою, как истинный герой. Ладно, речи речами, но я сильно изгвоздался в крови богомола. От меня сильно разило резким и пряным ароматом его крови. Мало того, кровь оказалась токсичной, кожа, куда она попала, чесалась из удела. Пора было возвращаться к ручью и отмываться, иначе к логову не смогу близко подобраться. Полностью отмывшись в ручье и слегка оттерев доспех песком, я стал собираться к логову членистоногих монстров. Еще я на всякий случай доспех полынью натер. Она по краю леса, на берегу росла. Если, по расчетам от колонии отделяется банда в десяток особей, то в логове, скорее всего, постоянно находится в полтора раза больше этих хищников. Плюс еще и богомол колонию ополовинивал. Я сам насчитал восемь сожранных паучков. Правда, не знаю, это он отделившуюся банду оприходовал или уже за колонию взялся. Но для меня и десятка хватит, чтобы разделаться со мной. Так что будем действовать осторожно и наскоками, отделяют колонии по одному пауку. Главное, вначале не связываться с ядовитыми обитателями логова. Буду обходить их стороной, мне и с простыми возни много будет. Хотя я надеюсь, что с отдельным хищником я расправлюсь быстро. За эти дни моя сила и скорость сильно подросли, а с копьем я хорошо наловчился работать, и этот огрызок в моих руках хорошо мне поможет. Осталось мечом также научиться работать, но тут надо дождаться пробуждения свитка. Начальные навыки по работе с мечом и луком добрыня мне еще в моем мире дал — Да и я немного потренировался. В общем, справлюсь. Первым делом на поляне с источником я подошел к месту, где остались останки богомола. Я смартфон оставил дома на зарядке и записать, как он выглядит, не смогу. А информация мне полная нужна, так что лапы и голову заберу с собой. Я сегодня буду пробуждать волхва, вот он и будет меня просвещать. «Вот ведь дед выдал, совсем тормозов нет», проворчал я, ухмыляясь. Это же надо в виде духа по временам и мирам бродить в поисках наследника. Так мало того, уже в моем времени создал копию своего сознания в виде ИИ. А мне теперь только и остается на ноутбук надеяться, где он сейчас спать изволит. У меня на ноутбуке камеры есть аж целых пять. Три из них выносные, по беспроводной связи работают. Персональная сборка как-никак. Впрочем, как и смартфон. Без них мне сейчас никуда. Много времени могу потерять на самостоятельное освоение в этом мире. Или вообще погибнуть. Эх, только бы удалось решить проблему по переносу волхва со всеми знаниями на берестяной свиток, такой же, как из Добрыней. Моя техника не вечная и долго в этом мире не проживет, а как говорил Волхов, правильно обработанные свитки в этом времени практически неуничтожимы. Я рассмеялся от вспомнившейся поговорки своего мира. Так вот, оказывается, с каких времен эти поговорки к нам пришли, смеясь, воскликнул я. Что написано пером, то не вырубишь топором. Или свитки в огне не горят, в воде не тонут. Пройдя на поляну с источником, я собрал лапы и голову и отнес к месту, где обедал. Там же свой заплечный мешок оставил. Мне свобода действий полная нужна. Бой впереди нешуточный ожидается, и на открытой местности. Укрытие найти, как с муравьями, будет проблематично. В случае непредвиденных обстоятельств бежать придется, и я тогда свои вещи отсюда спокойно смогу забрать. «Все, хватит время тянуть», — проговорил я, нервно поглядывая в сторону паучьего логова. «Либо делать, либо уходить. Но логово все равно придется зачищать. Пауки слишком близко от дома находятся, и сейчас самый лучший момент после проказ богомола. Для начала я решил обойти логово по кругу, выдерживая радиус на расстоянии. Именно на этом расстоянии богомол без опаски расправлялся с одиночными пауками». Судя по всему, на таком расстоянии остальные пауки не реагируют на расправу со своим собратом. Мне нужно как следует место будущего боя рассмотреть, и если повезет, найти места укрытия и быстрого отхода. «Вот бы где мне щит пригодился», — вздохнул я с сожалением, что не взял один такой с собой. «Эти твари могут шарами из паутины кидаться, метатели хреновы. К сожалению, придется обходиться без него. Плести щит из веток не вариант, много времени убью». Так что тут меня спасет только скорость, реакция и неожиданность атаки. При обходе территории логова оказалось, что оно не настолько большое, как я первоначально думал. Тогда точно пауков должно быть немного. Иногда монстрики выходят за пределы логова по каким-то своим делам. И вот тогда на них можно без опаски нападать. Их собратья не заметят этого, если сильно не шуметь. Мне с самого начала повезло с такой встречей. Я шёл со стороны бывшей засады Богомола, когда заметил паучка, идущего в мою сторону, и стал тихо отступать. Паук меня не заметил и шел в сторону поляны с источником. Видимо, источник их чем-то манит к себе. Вот почему богомол такую засаду себе устроил. Я спрятался за деревом у широкой прогалины, заросшей густым ковром невысокой травы, выжидая, когда монстрик выйдет на нее. Тут место хорошее для неожиданной атаки копьем. Солнечные лучи ярко освещали место будущего боя, не имея преград. И когда он появился, я с силой метнул копье в него, метнувшись следом за ним. Паук, заметив движение, резко остановился и повернулся в мою сторону, тем самым еще больше помогая мне. Копье, пробив головогрудь, пригвоздило его к земле, а я, подскочив следом, нанес силой горизонтальный рубящий удар по жвалам. Жвала смялись и раскрошились от удара, а паук приподнялся от силы удара на древке копья. Я, воспользовавшись этим, нанес несколько колющих ударов мечом в голову, тем самым лишая его возможности шуметь и сопротивляться. Отступив от поверженной твари, я внимательно осмотрелся и прислушался. Шум мы подняли небольшой, и обитатели логова ничего не заметили, продолжая заниматься своими делами. Времени этот бой занял немного, вот бы так совсем всем логовом разобраться. Жаль, что это невозможно, но я еще и половины радиуса не прошел. так что есть шанс еще немного уменьшить колонию до начала основных событий. Интересно, размечтался я, а что, если пробежаться по округе и, собрав всех монстров, толкнуть перед ними пафосную речь с высокой трибуны? Хотя трибуну еще построить надо, но тогда с высокого дерева, чтобы не сбили гнилым яйцом. Да не, так на полтора. Тогда у меня точно будет элитная армия из выживших монстриков. Жаль, небольшая, друг друга пока слушают, сожрут. «Или всё-таки доберутся до меня и сожрут». Я рассмеялся от представленной картины и тяжело вздохнул, переведя взгляд на копье в башке паука. «Отдыхать пока рано, надо дело доделать». Используя копье как волокушу, оттащил паука подальше и проверил на наличие источника. Источник, как я и надеялся, был и благополучно переместился в сок. Все, дело сделано, и можно идти проверять логово дальше». Увы, дальше идти пришлось недолго. Я уперся в стену густых зарослей кустарника. Обходить справа или вообще проламываться сквозь них — не вариант. Я потеряю логово пауков из виду и еще нашумлю, как тот слон в посудной лавке. Пришлось рискнуть и попытаться обойти слева, вроде заросли не должны упираться в поляну с паучками. И у меня есть шанс проскользнуть незамеченным мимо них. Я уже подходил к повороту и видел выход на прежний маршрут, когда меня заметил один паучок. Этот тихушник не придумал ничего лучшего, как выискивать место, удобное для обстрела меня своими паутинками, и постоянно подбирался ко мне. Вот только я тоже заметил его маневры. Прорываться к повороту было нельзя, паучок сразу поднимет тревогу и наведет на меня все логово.